12 Пытаясь растереть носком своего ботинка жирное черное пятно на асфальте, физик обращался скорее к самому себе, нежели ко мне или Вольфу. «Лучше всего теперь как следует напиться», — сказал Йоффе. «После таких потрясений мозги засоряются, и их нужно регулярно промывать спиртом». Никто не возражал. Взяли в коммерческом ларьке бутылку водки «Кристалл», большую пиццу в похожей на диск твердой коробке, две бутылки коньяку «Белый аист» и втроем вернулись ко мне домой, на квартиру инженера Кристилина. Опасаться нечего, нас больше не искали, наши фото исчезли со стендов, разыскивается опасный преступник. Возле дома, увидев собственные окна с одной стороны и обгоревший дуб с другой, я крепко зажмурил глаза и долго не открывал их. Вслепую поднялся по лестнице, вслепую открывал дверь. Не видеть оказалось проще, чем смотреть. Я вошел и упал на диван, не раздеваясь. Лежал и не шевелился. Наверное, мне было больно, не знаю. Я почти... Не ощущал времени. Передо мной будто раскачивались черные занавеси. Иллюзорный придуманный мир исчез. Я не хотел ничего видеть, ничего и никого. В равной степени это касалось как физического бытового пространства, так и выдуманного иллюзорного, все еще гнездящегося в глубине памяти. Воткнувшись лицом в диванную подушку, я лежал неподвижный и холодный, как труп. Это не было сном, но это не было и явью. Глубокий обморок, почти паралич. От боли, если это чувство можно, конечно, назвать болью, не шелохнуться. Но все слышу и понимаю, каждый шорох наполнен излишним, мучительным смыслом, каждый вздох, каждый отголосок далекой улицы. Устроившись на кухне, Вольф и Йоффе пили водку и шептались. После происшедшего Вольф, похоже, что-то вспомнил, но не вся память вернулась к подростку, а лишь первые годы жизни. Он чуть не плакал и собирался домой к родителям, но Йоффе... Физик-то ничего не припомнил. Что ему за кошмаром ядерного взрыва горящий бензин? Жестко обрезал молокососа. «Мне, может, тоже в Киев хочется, судя по бурькающему звуку, наполняя стакан», — говорил Йоффе. «Мне, может, тоже в кошмарном сне унитазы текущие снятся?» Судя по звуку, он выпил и захрустел пиццей. «Успеем еще. Сейчас нам с тобой нужно сообразить, что же дальше. Думаю так». «Разбудим Афанасия и поедем все вместе к доктору. Сядем, обсудим ситуацию, а потом, пожалуйста, ты к папе с мамой, а я в Киев, хотя, может, и в Дубну. Не помню я что-то этот Киев. Соврал я. Не снится он мне. Ну, в общем, утро вечера мудренее. Пошли спать, Андрюш». После этого Вольф и Йофы проговорили на кухне часов до пяти утра, Потом все-таки улеглись, даже, кажется, простыни свежие постелили себе. Я слышал, как они, кашляя и сморкаясь, возились в бельевом шкафу. Проспали до двух часов, допили без закуски водку. Коньяк остался почти полбутылки. Я так и лежал в одном положении. Наверное, я походил на мертвеца. Громко откашлившись, физик поставил бутылку на стол и склонился ко мне. «Афанасий Николаевич», — он тронул меня за плечо, — «мы пойдем». «Куда вы?» Сперва я не поднял головы, только скрипнул зубами, чувствуя, как заливает собственная горькая слюна натянутую наволочку. Но потом все-таки собрался с силами, встал с дивана. Разлепил глаза и, сделав из бутылки прямо из горлышка большой глоток, вслед за физиком и Вольфом вышел из квартиры. Я был согласен с Вольфом и Йоффе. Нужно собраться всем вместе.